Не слушался меня, — добавлял третий, — советовал я ему гулять по воскресеньям, не работать и по понедельникам, не вредно отдохнуть два дня в неделю. Итак, молва всего квартала, молва разоблачительница, которая охотно прислушивается правосудию в лице полицейского комиссара, грозы низших классов, отлично объясняла смертельный недуг Сибо. Все же задумчивые вид и тревожный взгляд господина Пулена очень смущали Романанка. Поэтому-то, увидя доктора, направлявшегося к их дому, он услужливо предложил Шмуке сбегать за господином Троньоном, знакомым с тряпчего Фразье. — Я вернусь к тому времени, когда будет составляться завещание, — шепнул Фразье на ухо тетки Себо, — и хотя у вас и большое горе, а все-таки вам надо быть начеку. Неказистый стряпчий, исчезнувший, словно тень, встретился на улице со своим приятелем-доктором. «Эй, Пулен!» — крикнул он. «Дела идут отлично! Мы спасены! Сегодня вечером я тебе все объясню. Подумай, какое место ты бы желал занять, и считай, что оно уже за тобой. А я, можно сказать, уже мировой судья. Таборо не откажет мне, когда я посватываюсь к его дочери». Тебе же я берусь устроить брак с мадемуазель Витель, внучкой нашего мирового судьи. Повернув Пулена в недоумение своими возбужденными речами, Фрейзье помчался дальше, резво прыгая по бульвару. Он махнул омнибусу, и через десять минут, сия современная карета, подвезла его на улицу Шуазель. Было около четырех часов, и Фрэзье рассчитывал застать госпожу Демарвиль одну, так как обычно судейские возвращаются из присутствия после пяти часов. Госпожа Демарвиль приняла Фрэзье с любезностью, свидетельствовавшей о том, что господин Ледеф, как и было им обещано госпоже Ватинель, дал благоприятный отзыв о бывшем манском повереном. Амели постаралась его обворожить, Так в свое время старалась, вероятно, обворожить Жака Клемана герцогини де Мон ведь захудалый стряпчей был тем кинжалом, которым орудовала она. Так в свое время старалась, вероятно, обворожить Жака Клемана герцогини де Монпосье. Герцогиня де, Мон герцогиня де Мон представилась влюбленной в монаха-доминиканца Клемана, чтобы уговорить его совершить убийство французского короля Генриха III. Шестнадцатый век. Когда же Фрейзье показал совместное письмо Элиама Гюса и Ромонанка, в котором они предлагали приобрести оптом всю коллекцию понца за 900 тысяч франков наличными, супруга председателя посмотрела на своего гостя взглядом, в котором золотом блеснула эта сумма. Поток разыгравшихся вожделений захлестнул стряпчиво. «Муж, — сказала госпожа де Мервиль, — «Поручил мне пригласить вас завтра к обеду. Будут только свои. Господин Годешаль, преемник господина Дороша, моего поверенного, потом Бертье, наш нотариус, и зять с дочерью. После обеда мы, вы, я, нотариусы поверенный обсудим, как вы и хотели, наши дела, и я передам вам все полномочия». И господин Гобешаль и господин Дортье, согласно высказанному вами желанию, будут неукосительно следовать вашим указаниям и позаботиться, чтобы все прошло хорошо. Вы получите доверенность от господина Демарвиля, как только она вам потребуется. Она будет нужна в день кончины. Не беспокойтесь, все будет наготове. Сударыне, если я прошу дать мне доверенность, то лишь потому, что считаю нежелательным для себя, а главным образом для вас, появление вашего поверенного. А уж если я взялся за дело, то отдаюсь ему весь. Поэтому я прошу такого же беззаветного доверия со стороны моих покровителей и не позволю себе назвать вас моими клиентами. Вы, может быть, подумаете, что я действую так, боясь упустить это дело из своих рук. Нет, нет, сударыня, нет, нет. Но если обнаружится какой-либо факт, скажем, не совсем благовидный, вы понимаете, что под тяжестью наследства, особенно если это наследство в 900 тысяч франков, ну, легко споткнуться, вам неудобно будет опорочить такого человека, как Метр Годешен известного своей неподкупной честностью, но свалить всю вину на ничтожного стряпчего можно. Госпожа де Марвиль в восхищение посмотрела на Фразье. «Вы взлетите очень высоко или пойдете очень низко», — сказала она. «На вашем месте я не стала бы домогаться такой богодельник, как должность мирового судьи. Я бы метила в манские прокуроры». Надо выйти на торную дорогу. Не беспокойтесь, сударами. Для господина Вителя должность мирового судьи, смирная пасторская лошадка, а для меня она станет боевым конем. Таким образом, Фрезье сумел довести супругу Председателя суда до полной откровенности. Мне кажется, что вы всей душой преданы нашим интересам, сказала она, и я могу поделиться с вами трудностями которые мы в данный момент испытываем, и надеждами, которые лелеем. В ту пору, когда предполагался брак нашей дочери с одним интриганом, впоследствии ставшим банкиром, мой муж очень хотел округлить наше морвильское имение, подкупив к нему луга, которые тогда продавались. Вам известно, что мы дали это великолепное поместье в приданные за дочерью, Но так как она у меня единственная, я очень хочу приобрести еще прилегающие луга. Частично эти угодья уже проданы. Они принадлежат какому-то англичанину, который прожил 20 лет у нас, а теперь собирается обратно в Англию. Он построил очаровательный коттедж в живописном месте между Марвильским парком и лугами, прежде входившими в это же владение, и чтобы разбить парк, скупил по бешеной цене ремизы, рощи He